Чёрный встает, заслонив полкомнаты. «Пошли отсюда», — говорит он мне. Проветрим тебя слегка и выпусти, наконец, эту бутылку». Я разжимаю вполне человеческие длинные пальцы. Бутылка падает и катится по полу. Мне интересно, как я выгляжу весь, целиком, но, к сожалению, поблизости нет зеркал. Черный нагибается ко мне, обдав крепким запахом псины, хватает подмышки и ставит на ноги. «Вот так». Потихоньку, понемножку. Топ-топ. Послушно плетусь к двери. Кто спорит с кононами? Он дышит мне в затылок. Самый главный пес. Дверь мшистая, заросла лишайниками и плесенью. По ней странствуют цепочки муравьев, а вместо ручки торчит занозистый сучок. Лапа черного в шипастом браслете хватает его. Обламывая под корень, дверь распахивается, и мы выходим на заброшенное шоссе под серое. Неприветливое небо Кругом поля, утыканные телеграфными столбами Асфальт весь в трещинах Белая разделительная полоса еле заметно, Полузасыпанная песком Ветер треплет на мне футболку черного, щекочет живот ледяными пальцами. Лорд поднимает ворот куртки, который тотчас отрывается, оставшись у него в руках. Он брезгливо его отбрасывает. Ну что, идем? Черный целеустремленно бросается вперед, выкрикнув на прощание. Динамик! Остался посреди коридора. Пойду заберу, пока не сперли. Я оглядываюсь на дверь, но она, конечно, исчезла. Лорд ковыляет впереди проваливаясь костылями в трещины асфальта и с ругательствами выуживая их оттуда. Сквозь прорехи его штанов просвечивает что-то зеленое и топорщится листочки. Тучи зловещи нависают. Скоро пойдет дождь. Черный уже совсем далеко. Для него эта бесконечная дорога всего лишь несколько метров паркета. Поэтому он движется с потрясающей скоростью, время от времени удивленно оглядываясь на нас с лордом. «Куда мы идем?» спрашиваю я лорда. «Откуда я знаю?» — безразлично отвечает он. «Ты сюда прыгнул, ты и должен знать». Мулуард замечает что-то в траве на обочине, останавливается и сует туда костыль. Выуживает обратно с прилипшим к наконечнику окурком, снимает его и бережно прячет в карман. «Хорошо», — говорит он, — «я рюкзак забыл. Еще парочка таких, и можно будет покурить. Ты тоже глядя, то я могу и не заметить». Всматриваясь в жухлую траву. «А ты хорошо приспосабливаешься, лорд», — говорю я, «как будто для тебя это обычное дело». Лорд смеется, демонстрируя острые зубы. «Не совсем обычное, не повседневное, но и не в новинку. Это ведь ты мне объяснил, что ничего такого в этом нет». «Объяснил», — соглашаюсь я, «но плохо. Если ты продолжаешь шастать взад-вперед, надо было напугать тебя как следует». «А ты напугал». «Говорит лорд. Не переживай. Мы ведь на границе, а не в глубине. В любой момент можем вернуться». «Граница тоже опасно «Не соглашаюсь я». Он смотрит удивленно. «Чем? Здесь же все свои, разве нет?» «Я предпочитаю не спорить. Небо над нами разрезает розовой молнией». «Промокнем». Лорд смотрит вверх, ежес под своими лохмотьями. «А черный, небось, уже отыскал динамик. У непроваливающихся свои преимущества». «Извини», — говорю я, — «это не упрек, я сам за тобой полез». Через пять или шесть обломков верстовых столбиков у нас появляется ориентир. Далекий белый кубик придорожной закусочной. Дождя, как ни странно, все еще нет, зато почему-то очень быстро темнеет. Закусочная, по мере приближения к ней, выглядит все симпатичнее. Белый домик со страконечной крышей и полосатыми козырьками над окнами. В подъездную дорожку уткнулась куча машин, одна древнее другой. Сплошь модели начала века. Картинки с такими я когда-то собирал. Здесь они выглядят развалинами. В самом дряхлом драндулете с откидным верхом сидят две полуголые девицы, которые, при виде нас, дружно взвизгивают и машут руками. «Прокатимся, мужики! С ветром в ушах! Грохнемся под откос! За кайф!» У ближайшей к нам девушки розовое личико Мерилин Монро, а груди, обтянутые выцветшим купальником, похожи на два футбольных мяча. Она открывает ротик и плотоядно облизывается. «Ну чё? Прокатимся?» Мы огибаем машину и входим в закусочную, ныряя в шум, гвалт и сладкие мясные запахи. В небольшой квадратной комнате каким-то чудом умещается уйма народу. Сидят за деревянными столами, сидят на них и под ними... Столы не отполированы, из них торчат занозы, на некоторых даже сохранилась кора. Лица вокруг незнакомые, хотя на самом деле я знаю их всех. На стенах горят разноцветные надписи. Стоит посмотреть пристально и выделить одну, она начинает пухнуть, увеличиваясь в размерах и заслоняя соседние. Мы с лордом занимаем чудом оказавшийся свободным столик под неменяющейся гравюрой с морским пейзажем. Пробегающая мимо фигура в поварском колпаке и позолоченной маске с птичьим клювом сбрасывает перед нами с подноса миски с едой. Я приглядываюсь. Мелко нарезанное мясо на чем-то желтом, похожем на давленную кукурузу. Лорд расстегивает рваную куртку и принимается за еду. На груди у него огромный прозрачный кулон в форме сердца, в котором светится огненный локон устрашающего размера.